Глава двадцать шестая. Купание. «Она, конечно, возвращается ровно в половине четвертого и даже приносит рыбу, за которой Марта сбегала на рынок. Можешь сегодня отнести наверх, если опять пойдешь. По мне так можешь и не ходить». Лампешка кивнула. «Я пообещала в полчетвертого помочь ему искупаться». «Пф!» — прыснула со смеху Марта. «Чудовище, которое умеет определять время!» «Он не чудовище», — в очередной раз повторила лампёшка, но уже не так уверена. «Всё-таки отчасти и чудовище». «Я тут кое-кого привела», — обращается лампёшка к заплесневелой кровати. Эдварда не видно и не слышно. Он прячется. «Лени снизу, ты ведь не против?» Молчание. Она кладёт на грязную постель стопку чистых простыней. «Он немного... Э -э, медленно соображает» но он очень сильный, поможет мне. В такую ванну войдет ведер 30 а мне неохота 30 раз? Нет. Но меня никто не должен видеть. Это одно из правил, понимаешь? Есть правило. Голос доносится из-под кровати, однако его обладатель не показывается. Но он тебя уже видел, рыб, Эдвард. Лампешка наклоняется и ставит тарелку с кровавыми кусками рыбы на пол. «Сегодня утром. И хвост твой тоже видел». Эдвард вылезает из-под кровати и одним прыжком валит ее на спину. Лампешка стукается головой об пол, задыхаясь от испуга. Его смоляные глаза совсем близко, она чувствует его дыхание у себя на щеке. «Это!» — шипит он. «Спайка!» «Что? О чем ты?» Не, хв... «Не то, что ты сказала. Спайка!» «Мои ноги просто срослись друг с другом! Повтори!» Она пытается выскользнуть из-под него, но он прижал ее руки к полу. «Это... но...» «Повтори!» «Как скажешь», — говорит она. «Спайка так спайка. Отпусти меня». Он отпускает ее и заползает обратно под кровать. «Это пройдет с возрастом. Такое возможно, если очень много тренироваться». Так сказал один доктор. «Вот как», — говорит лампёшка, потирая ноющий от боли рукой, ноющий от боли затылок. «Весёлой ей досталась работка, ничего не скажешь». «А как именно нужно тренироваться?» Эдвард молчит. «Для Ленина таскать тридцать ведер воды — пустяк. Заходя в комнату, он каждый раз боязливо оглядывается и расплёскивает воду целыми лужами, но, не найдя нигде чудовище, успокаивается». Выливает ведро за ведром в тяжелую чугунную ванну. На поверхность всплывают ошметки черного налета, дохлые комары. И грязь, повсюду грязь, думает сломпешка. Она молча перестилает постель. Интересно, он когда-нибудь в нее ляжет? Из-под кровати слышно, как мальчик рвет рыбу зубами и пережевывает. Правило первое. Мне нельзя с головой уходить под воду. «Правило второе. В воде можно находиться 135 секунд. Ровно 135. Ни секунды больше, ни секунды меньше. И время отсчитывать будешь ты. Умеешь?» «Умею», — вздыхает Флампёшка. «Запросто. Но почему так недолго?» «Чем меньше, тем лучше». Мальчик всё ещё наполовину скрывается под кроватью. Рубашку он уже снял. Тело его худое и бледное, с остро торчащими лопатками. Но ведь гораздо приятней ты вообще способна просто делать, что говорят. Способна. Вот и делай. И считать будешь ты, потому что я забываю. Как это забываешь? И не подглядывать. Пока я лежу в ванне, смотреть на меня нельзя. Это третье правило. Ясно? Отворачиваешься к стене и считаешь. Вслух. Лампешка кивает и шлет улыбку Лени, который ждет ее за порогом. «А когда время кончится, поможешь мне вылезти, даже если я не захочу. Вылезти — это обязательно. Поняла?» «Поняла, поняла». Он выбирается из-под кровати и ползет по комнате. Темный хвост... Нет, спайка. Извиваясь, тянется за ним. Добравшись до края ванны, он делает глубокий вдох и пытается подтянуться. Не выходит. Он пробует еще раз. И еще. «Я смогу!» — пыхтит он. Всегда мог. Давай помогу. Ты подглядываешь. Не хочешь, не надо. Лампешка отворачивается и слушает, как он бьется, чертыхаясь в полголоса. Ну давай же, слабак, неженка, давай же! Ты был болен, говорит она. Прошлой ночью чуть не умер, помнишь? Ну и что? Это не оправдание. Она слышит, как он опять соскальзывает на пол. Смогу и все. Нет, не лезь. «Не смотри!» Лампёшка, не слушая, подходит к мальчику и обхватывает его за пояс. Он такой лёгкий, что она без труда его поднимает. На миг она чувствует прикосновение его хвоста, прохладного и мягкого, как лягушачья кожа. Мальчик плюхается в воду и выныривает, отфыркиваясь и вопя. «Нельзя! Мне нельзя с головой под воду! Я же говорил! Почему не слушаешь?» «А, да, забыла!» «Иначе я утону! Говорил же! У тебя что, совсем мозгов нет?» Лампёшка вздыхает. Гладь кролика, милого кролика. И уйди, не смотри! И считай. Семь, восемь. Уже начинать? Да, безмозглая девчонка. Десять, одиннадцать. Но все-таки зачем? Ладно, уже начала. Уже считаю. От взгляда его черных глаз она всякий раз вздрагивает. «Э -э, 13 14 Медленно считая, лампешка подходит к двери, из-за которой выглядывает Лене. — Шестнадцать, семнадцать, — продолжает она. — Спасибо тебе, милый Лене. — Восемнадцать, девятнадцать. — Я скоро закончу, но ты иди, если хочешь. — Двадцать, двадцать один. Она улыбается парню, но вдруг замечает, что Лене вовсе не смотрит на нее, а с разинутым ртом разглядывает что-то у нее за спиной. Лампешка оборачивается. Эдвард лежит в ванне, голова наполовину под водой. Его глаза медленно распахиваются, и цвет их начинает меняться. Чёрные, карие, тёмно-зелёные, охренные, оранжевые, золотые. Глаза полные золота, глаза, из которых льётся золото. Лампёшка изумлённо разевает рот. Рядом тяжело дышат лени, и вместе они не сводят взгляда с тёмного угла комнаты, где внезапно стало намного светлее. Девочка забывает, что ей запрещено подглядывать. Забывает про счет. «Я падаю», — думает Эдвард. «Я падаю, и поймать меня некому». Он не доверяет ей, ни на грош, этой упрямой девчонке. Йозеф в тысячу раз повторял. «Чем меньше, тем лучше. Нельзя тебе долго находиться в воде, мальчик. Ни в коем случае, это опасно». Наверняка она не умеет считать. Наверняка запутается». Никто о нем не позаботится. Он предоставлен сам себе, ему нельзя терять головы. Он судорожно сжимает края ванны. Сколько уже прошло времени, сколько еще осталось? Он чувствует, как вода ласкает его кожу. Наконец-то! Такая прохлада, такая нега, ему так этого не хватало. Может, на этот раз покупаться чуточку дольше? Забудь ты о ней, об этой безмозглой девчонке. Забудь о времени, забудь обо всем, забудь самого себя. Почувствуй прохладу, почувствуй нежность. Нет! В этом-то все и дело. Как раз в этом. Нельзя! Он напрягает слух, чтобы услышать, сколько прошло времени. Уже пора вылезать. Почему она его не вытаскивает? Он чувствует, что падает. И поймать его некому. — Я тебя поймаю, — нашептывает вода. — Падай! «Не бойся». Только когда голова мальчика, подбородок, рот, нос начинает медленно погружаться в воду, только когда она понимает, что золотые глаза вот-вот с шипением потухнут, лампёшка спохватывается. «Сколько секунд прошло?» Она понятия не имеет. «Наверняка больше, чем...» «И... 135!» — торопливо объявляет она. «Пора вылезать!» Мальчик погружается все глубже, его руки соскальзывают с кромки ванны в воду. Лампешка быстрым шагом подходит к ванне, засовывает руки в холодную воду и пытается его вытащить. «Невозможно!» «Кажется, он стал теперь гораздо тяжелее. Ленни, помоги!» Он не хочет помогать, ни капельки не хочет, но девочка зовет, и он все же осторожно заходит в комнату и вынимает мокрого мальчика из воды. Леня как можно дальше отставляет голову и зажмуривается, словно держит в руках гнездо ядовитых змей. Бросив Эдварда на кровать, он поскорее прячется в коридоре. Золотые глаза закрылись. Мальчик лежит на простыне, его грудь медленно вздымается и опускается. Его хвост — самый настоящий хвост, видит теперь лампёшка. По всей его длине тянется тонкий белый шрам, как будто кто-то когда-то пытался разрезать его надвое. Лампёшка накрывает мальчика чистой белой простынёй. «Слишком долго!» Его голос доносится будто издалека. «Нет, всё хорошо. Слишком долго!» Я на минуту забыла, что надо считать. Совсем на чуть-чуть. Я увидела... Даже на это ты не способна. В следующий раз я... Завтра я... Он отбрасывает простыню и соскальзывает под кровать в темноту. «А теперь вон отсюда!» — шипит он. Оставь меня одного».